Глава 26. О том, как господин де Сен-Люк показал господину де Монсоро удар, которому его научил король. Граф де Монсоро ждал Сен-Люка со шпагой в руках, выстукивая ногой яростный вызов. «Ты готов?» — спросил граф. «Кстати», — сказал Сен-Люк, — «вы выбрали себе совсем не дурное место, спиной к солнцу». Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь. Монсоро повернулся на четверть оборота. Отлично, сказал Сенлюк. Так мне будет хорошо видно, что я делаю. Не щади меня, сказал Монсоро. Я буду драться насмерть. Вот как, сказал Сенлюк. Стало быть, вы обязательно хотите меня убить? Хочу ли я? Ого, да, я хочу. Человек предполагает. — А бог располагает, — заметил Сен-Люк, в свою очередь обнажая шпагу. — Ты говоришь? — я говорю. — Поглядите повнимательнее на эти вот маки и одуванчики. — Ну? — Ну так вот, я говорю, что уложу вас прямо на них. И, продолжая смеяться, Сен-Люк встал в позицию. Он сронистово бросился на него... И с невероятным проворством нанес Сендлюку два или три удара, которые тот отбил с не меньшей ловкостью. Клянусь Богом, господин де Монсоро! сказал Сендлюк, продолжая фехтовать с противником, вы недурно владеете шпагой, и всякий другой, кроме меня или Бюсси, был бы убит на месте вашим последним отводом. Монсоро понял, с каким человеком он имеет дело, и побледнел. Вы, должно быть! «Удивлены, — прибавил Сен-Люк, — что я так сносно управляюсь со шпагой. Дело в том, что король, он, как вам известно, очень меня любит, взял на себя труд давать мне уроки и, среди прочего, научил меня удару, который я вам сейчас покажу. Я говорю все это затем, чтобы вы имели удовольствие, если вдруг я убью вас этим ударом, знать, что вас убили ударом, преподанным королем. «Вам это будет весьма лестно!» «Вы ужасно! Остроумный сударь!» Сказал выведенный из себя Монсоро, делая выпад правой ногой, чтобы нанести прямой удар, способный проткнуть насквозь стену. «Проклятие! Стараюсь, как могу!» Скромно ответил сен отскакивая в сторону. Этим движением он вынудил своего противника сделать полувольт и повернуться лицом прямо к солнцу. «Ага!» — сказал сен -Люк. Вот вы уже и там, где мне хотелось вас видеть. Прежде чем я увижу вас там, куда хочу вас уложить. Недурно я выполнил этот прием, верно? Право же я доволен, очень доволен. Только что вы имели всего пятьдесят шансов из ста быть убитым, а сейчас у вас их девяносто девять. И со стремительной силой и ожесточением, которых не знал за ним Монсоро и которых никто не заподозрил бы в этом изнеженном молодом человеке. Сен-Люк нанес главному ловчему, не останавливаясь один за другим, пять ударов. Монсоро, ошеломленный этим ураганом из свистой и молний, отбил их. Шестой удар был ударом прим, он состоял из двойной финты, парады и репоста. Первую половину этого удара графу помешало увидеть солнце, а вторую он не смог увидеть потому что шпага Сенлюка люка вошла в его грудь по самую рукоятку. Какое-то мгновение Монсоро еще продолжал стоять, словно подрубленный дуб, ждущий лишь легкого дуновения, чтобы понять, в какую сторону ему падать. «Вот и все!» — сказал Сенлюк. люк «Теперь у вас все сто шансов. И вот что заметьте, сударь!» Вы упадете как раз на те маки и одуванчики, которые я имел честь вам показать. Силы оставили графа, его пальцы разжались, глаза затуманились. Он подогнул колени и рухнул на маки, смешав с их пурпуром багрянец своей крови. Сен-Люк спокойно вытер шпагу, и стоял, наблюдая за сменой оттенков, которая постепенно превращает лицо агонизирующего человека в маску трупа. — Ага, вы убили меня, сударь, — сказал Монсоро. — Я старался убить вас, — ответил Сенлюк. — Но теперь, когда вы лежите тут и вот-вот испустите дух... Черт меня побери, если мне не досадно, что я сделал это. Теперь я испытываю к вам глубокое уважение, сударь. Вы ужасно ревнивы, оно верно, но вы храбрый человек. И весьма довольный своей надгробной речью, Сен-Люк опустился на колено возле Монсоро и сказал ему, нет ли у вас какого-нибудь последнего желания, сударь? Слово дворянина, оно будет исполнено. Обычно по себе знаю, когда ты ранен, испытываешь жажду. Может быть, вы хотите пить? Я пойду за водой. Монсоро не отвечал. Он повернулся лицом к земле и, хватая зубами траву, бился в луже собственной крови. Бедняга! сказал Сенлюк, вставая. О, дружба, дружба, ты очень требовательное божество! Монсоро с трудом приоткрыл один глаз, попытался приподнять голову и с леденящим душу стоном вновь уронил ее на землю. — Ну что ж, он мертв, — произнес Сен-Люк, — забудем о нем. — Легко сказать, забудем. — Как ни говори, а я убил человека. Не скажешь, что я даром терял время в анжу. И он тут же перелез через стену и парком вернулся в замок. Первым человеком, которого он увидел там, была Диана. Она беседовала с подругой. «Как к лицу ей будет траур!» — подумал Сен-Люк. Потом, подойдя к очаровательной группе, составленной двумя молодыми женщинами, он сказал «Простите, любезная дама» но мне совершенно необходимо сказать пару слов госпоже де Сен-Люк». «Пожалуйста, дорогой гость, пожалуйста», — ответила госпожа де Монсоро. — «я пойду к отцу в библиотеку». «Когда ты поговоришь с господином де Сен-Люком», — добавила она, обращаясь к подруге, — «приходи, я буду там». «Да, обязательно», — сказала Жанна. И Диана с улыбкой удалилась, помахав ей рукой. Супруги остались одни. «В чем дело?» — спросила Жанна с самым веселым выражением на лице. «У вас мрачный вид, дорогой супруг!» «Еще бы!» — ответил Сен-Люк. «А что произошло?» «Э, боже мой! Несчастный случай!» «С вами?» — испугалась Жанна. «Не совсем со мной, но с человеком, который находился возле меня». «С кем же?» «С тем, с кем я прогуливался?» «С господином де Монсуро?» «Увы, да. Бедный, дорогой граф». «Так что же с ним случилось?» «Я полагаю, что он умер». «Умер!» — воскликнула Жанна с вполне понятным волнением. «Умер!» «Вот именно. Да ведь он только что был здесь, говорил, смотрел». Э -э -э. В этом как раз и причина его смерти. Он слишком много смотрел, и в особенности слишком много говорил. — Сен-Люк, друг мой, — сказала молодая женщина, схватив мужа за руки. — Что? — Вы от меня ничего не скрываете? — Я? — Ничего решительно, клянусь вам. Не скрываю даже место, где он умер. — А где он умер? Там, за стеной, на той самой полянке, где наш друг Бюсси имел обыкновение привязывать своего коня. «Это вы его убили, Санлюк. люк «Проклятие! А кто же еще? Нас было только двое. Я возвращаюсь живой и говорю вам, что он мертв. Нетрудно отгадать, кто из нас двоих кого убил. Несчастный вы человек!» — Ах, дорогая моя, — сказал Сен-Люк, — он меня на это вызвал, оскорбил меня, первый обнажил шпагу. — Это ужасно! Это ужасно, бедный граф! Вот — Вот-вот, — сказал Сен-Люк, — я так и знал. Увидите, через неделю его будут называть Святой Монсоро. Но вам нельзя оставаться здесь! — вскричала Жанна. Вы не можете больше жить под крышей дома того человека, которого вы убили. Это самое я только что и сказал себе, и потому поспешил к вам, моя дорогая, просить вас подготовиться к отъезду. Но вас-то он, по крайней мере, не ранил? Наконец-то! Вот вопрос, который, хотя и задан с некоторым запозданием, все же примиряет меня с вами. Нет, я совершенно невредим. «Стало быть, мы уезжаем?» «И чем скорее, тем лучше. Так как вы понимаете, с минуты на минуту несчастье может открыться». «Какое несчастье!» — вскрикнула госпожа де Сен-Люк, возвращаясь вспять в своих мыслях, как иной раз возвращаются назад по своим шагам. а вздохнул Сен-Люк. «Но я подумала, — сказала Жанна, — Ведь теперь госпожа демон Монсуров дава. То же самое говорил себе я. После того, как убили его? Нет, до того. Что ж, пока я пойду предупредить ее. Щадите ее чувства, дорогой друг. Бессовестный. Пока я пойду предупредить ее, оседлайте коней. Сами оседлайте, как для прогулки. Замечательная мысль. «Хорошо, если у вас их будет побольше, дорогая моя, потому что, должен вам признаться, у меня уже голова идет кругом». «Но куда мы поедем?» «В Париж». «В Париж? А король?» «Король, наверное, уже все забыл. Произошло столько событий с тех пор, как мы с ним виделись, и, кроме того, если будет война, что, вероятно, мое место возле него». «Хорошо, значит, мы едем в Париж?» Да но сначала мне нужны перо и чернила. — Кому вы собираетесь писать? — Бюсси. — Вы понимаете, что я не могу покинуть Анжу, не сказав ему, почему я уезжаю? — Это верно. Все, что нужно для письма, вы найдете в моей комнате. Сен-Люк тотчас же туда поднялся, и рукой, которая какой бы твердой она у него не была, все же слегка дрожала, торопливо набросал следующие строки. «Дорогой друг, вы узнаете из уст молвы о несчастье, которое приключилось с господином де Монсуро. Мы с ним поспорили на старой лесосеке о причинах и следствиях разрушения стен и о том, следует ли лошадям самим находить дорогу. В разгар этого спора господин де Монсуро упал на маки и одуванчики и столь неловко, что тут же на месте умер». Ваш друг навеки, Сен-Люк. Постскриптум. Так как все это в первую минуту может показаться вам несколько неправдоподобным, добавлю, что когда произошло это несчастье, мы оба держали в руках шпаги. Я немедленно уезжаю в Париж засвидетельствовать мое почтение королю. Ванжу, после того, что случилось, я не чувствую себя в полной безопасности. Десять минут спустя. Один из слуг барона уже скакал с этим письмом в Анжер, в то время как господин и госпожа де Сен-Люк в полном одиночестве покидали замок через потайные ворота, выходившие на самую кратчайшую дорогу к Парижу. Они оставили Диану в слезах и, в особенности, в большом затруднении, как рассказать барону грустную историю этой дуэли. Когда Сен-Люк проезжал мимо, Диана отвела глаза в сторону. «Вот и оказывай после этого услуги своим друзьям», — сказал тот жене. «Нет, решительно все люди неблагодарны. Только один я способен на признательность».